Глава, 55 Некоторое время делаю вид, будто все и правда в порядке. Спокойно иду за Дашей, перебрасываюсь парой фраз с Артемом. Но надолго меня, конечно, не хватает. Держусь просто потому, что понимаю, при Суворове подруга Ничего не сможет рассказать. Надо дождаться момента, когда мы останемся вдвоем. И такой момент подворачивается. Мы усаживаемся за стол. Даша обращается к Артему, чтобы он принес из кухни блюдо, которое она поставила разогревать. «Моя паранойя обостряется». Или это шестое чувство? В общем, мне уже кажется, подруга специально отправляет Суворова подальше, чтобы мы могли нормально поговорить. Он выходит из гостиной. Поворачиваюсь к Даше. Она улыбается, заводит разговор на какую-то совершенно отстраненную тему. Словно отвлечь пытается. Тут я и не выдерживаю. Даш, что происходит? Прямо спрашиваю. Что вы от меня скрываете? Она молчит, но ее взгляд и то, как она бледнеет после моего нервного вопроса, моментально все выдает. Предчувствие явно не обманывает. Что-то здесь не так, сильно не так. Даша, пожалуйста, продолжаю. Это связано с моими родителями. Они пропали. Не звонили мне, ничего не писали. Их вообще нет в сети. Алья, она бросает взгляд в сторону на проем, в котором недавно исчез Суворов. А после снова на меня смотрит, поджимает губы. «Прошу тебя!» — сжимаю ее руку. Раздаются тяжелые шаги позади. «Черт!» Артем слишком быстро возвращается. «Если бы еще немного, то Даша бы мне все рассказала». Оборачиваюсь, встречаю взгляд Суворова. «Где мои родители?» — спрашиваю. Он ничего не отвечает. Только хмуро сдвигает брови, переводит взгляд на Дашу. И хоть в комнате повисает молчание, не надо лишних слов. Без того ясно, что эти двое... Точно знают гораздо больше меня. «Ребят, понимаю, Богдан просил вас ничего не говорить, но дело касается моей семьи». Голос предательски срывается, приходится прочистить горло. «Что это за конспирация? Почему вы оба молчите?» «Богдан не хочет тебя волновать», — наконец заявляет Суворов. «Но, как видишь, его план не так, чтобы работал», — нервно пожимаю плечами. «Скоро он вернется», — невозмутимо продолжает парень. «Тогда сами все выясните. А пока тебе нужно успокоиться». «Я не успокоюсь», — сглатываю пока не разберусь в том, что случилось с моей семьей. Или вот ты бы мог успокоиться, если бы твои родители просто однажды исчезли. Телефоны отключены, ничего нельзя узнать. Как бы ты реагировал?» Суворов криво усмехается. «У меня не лучшие отношения с роднёй», — замечает он. Невольно запускаю пальцы в волосы, чисто механически растрепываю их, качнув головой. «Что вы от меня скрываете?» — выпаливаю. Смотрю то на Артема, то на Дашу. Они тоже переглядываются, но так ничего и не говорят». «Ясно». Разворачиваюсь, иду, куда глаза глядят. «Аль, постой!» Даша пробует меня задержать. Бросается следом, но, судя по звукам, Артем ее задерживает. «Пусть идет», — доносится до меня его голос. «Не трогай, ей нужно сейчас побыть одной». «Это все ты и твой этот...» Дальше там происходит какая-то перепалка, но я не пытаюсь вникать. Понимаю, что пока нахожусь рядом, лишнего они не сболтнут. Глаза щиплет, подступает истерика. Но я понимаю, что плакать сейчас нельзя. Это не поможет». И как бы по-идиотски такое сейчас не прозвучало, мне действительно надо успокоиться. Захожу в просторную комнату. Напоминает еще одну гостиную. Рассеянно смотрю по сторонам и сажусь на диван. Может, еще раз набрать родителей? Вряд ли кто-то ответит». Если бы они включили телефон, то первым делом связались бы со мной. Достаю мобильный, но сеть не ловит. Странно. Резко поднимаюсь, подхожу к окну. Что за глюк с телефоном? И тут в уме всплывает Дашина фраза. «Артем постарался». Да подруги тоже дозвониться не могла. Богдан тогда был абсолютно спокоен. Получается, в этом доме связь не ловит? Что-то ее блокирует? Выключаю и включаю телефон, но ситуация с мобильной сетью никак не меняется. Ничего не ловит. А может и мои родители сейчас в таком месте, поэтому попросту нет возможности нормально связаться. Решаю пока разобраться с Артёмом. Нужно узнать, что он такого здесь включил, что сеть глушит. Выхожу из комнаты и понимаю, что заблудилась. Дом большой. А я была в таком состоянии, что сама не помню, как сюда забрела. Обнимаю себя руками, прислушиваюсь, различаю голоса вдалеке. Наверное, Даша и Артем до сих пор говорят. Хотя, казалось, шла я быстро, довольно долго, Должна была оказаться на таком расстоянии от них, что вряд ли бы услышала. Но уже ни в чем не уверена. Ладно, сейчас проверим. Иду на звук разговора. Голоса кажутся незнакомыми. Чем ближе подхожу, тем четче понимаю, что это точно не мои знакомые ребята. И язык — это что-то по-английски. Наконец, толкаю массивную дверь, прохожу вперед. С шумом выдыхаю и мотаю головой. Это телевизор. Включен иностранный канал. Уже хочу развернуться и пойти в другом направлении, понимая, что окончательно тут потерялась когда вдруг зависаю. Телевизор. А что, если проверить новости? Пульта нигде не замечаю, поэтому просто подхожу к самому телевизору, начинаю переключать каналы через кнопки на нем. Немецкий, французский. Тут чего только нет, кроме того, что... Мне сейчас надо. Спортивный канал, музыкальный, опять спорт, футбол. Уже ни на что не надеюсь, когда вдруг включаются наши новости. Выборы у нас никогда не обходятся без скандалов, но впервые вижу, чтобы одного из главных кандидатов арестовывали. Долетает до меня возмущенный женский голос. «Признаюсь, сама собиралась отдать голос за Романова, но теперь...» «Что?» Отшатываюсь назад, смотрю на экран. Там всплывают фотографии моего отца, и тут же раздается мужской голос за кадром. «Как мы уже сообщали, Романов и его супруга были задержаны...» по подозрению в организации заказного убийства. Речь продолжается, но кровь так сильно ударяет в голову, что я с трудом различаю слова диктора. Что за бред? Какое еще убийство? Застываю, глядя на экран, где продолжают мелькать фотографии моих родителей происходящее кажется неудачным розыгрышем. «Нет, нет, моих родителей не могли задержать за убийство. Это все какая-то чудовищная ошибка».